Глава 85. Мира не мог видеть путешествие вниз с горы Кленат, но в полной мере его почувствовал. Его засунули в мешок и несли всю ночь до самого утра. Потом скреты бросили его куда-то, где на дне было очень мокро. Вскоре это что-то на дикой скорости понеслось неведомо куда, но определенно вниз. Первая часть пути была ужасной. Миро швыряло и бросало так, словно он был корзиной винограда, которую предстояло превратить в вино. К тому времени, когда все закончилось, на нем не осталось живого места. Крики не помогали. Брыкаясь, он только попусту растрачивал силы. Поэтому в конце концов Мира свернулся в позе эмбриона и стал молиться. чтобы все быстрее закончилось. Скреты орали скрипучими голосами, но кругом стоял такой шум, что Мира не разбирал слов. Потом последовал жуткий всплеск, и Мира с глухим ударом куда-то упал. Зато его перестало калашматить. Скачки и броски сменились плавным движением в неизвестном направлении. Мира сел. Он нашел небольшую прореху в ткани мешка и старательно расширял ее до тех пор, пока не смог выглянуть через дыру наружу. Кажется, он находился в лодке. Мимо проносились деревья, значит, он плыл по реке через колсанейские леса. Мира знал, куда она ведет. «Домой!» В этот миг мира было наплевать, что он пленник, и что его собираются обменять на несуществующий в природе камень. Ему было наплевать даже на то, что его дядя женится. Совсем скоро он расскажет королю, как с ним обошлись скреты, как они заперли его в своей тюрьме, будто жалкого воришку. Дядя мигом выставит скретов вон. Мира мысленно представил предстоящую встречу. Он бросится бегом к дяде и Онежке, и они наклонятся, чтобы обнять его. Бедные, они извелись от тревоги, они искали его повсюду, ведь они так его любят. Сердце мира обливалось кровью от жалости. Он попросит прощения за то, что запер стража в Хладоморне, и за то, что убежал. Он объяснит, что Эмоджин нечаянно украла обручальные кольца. И его дядя, конечно же, все поймет, тем более, когда поближе узнает Эмоджин. Мира скажет ему, что Эмоджин и Мари — его настоящие друзья, которые дружат с ним совсем не из-за того, что он принц. Он расскажет, что их держит в тюрьме на вершине горы Кленат, и дядя немедленно пошлет королевских стражей им на выручку. А на следующий день на площади зажгут большой костер и они будут танцевать вокруг него и лакомиться остатками свадебного пиршества. Мира снова выглянул в дырку, деревья сменились лугами, городские стены отбрасывали тени на траву, издалека доносился звон колоколов. Мира прислушался, это был непростой повторяющийся звук, которым в городе отмечали утро и вечер. а веселый ликующий перезвон, как будто соборные колокола громко пели «Принц возвращается домой! Принц возвращается домой!» Дома, стоящие на берегу реки, становились все больше и богаче. Мира сразу узнал эти раскрашенные фасады и таблички с именами. «Интересно, все ли жители приглашены на свадьбу дяди?» Наконец, дома перестали двигаться, и мира вытащили из лодки. Его вытряхнули наружу с той же бесцеремонностью, с какой запихали внутрь. Скорчившись на земле, принц уставился на своих похитителей. Сейчас они совсем не походили на скретов. Они были одеты в длинные плащи с капюшонами, скрывающими их лысые головы. На лицах у них были маски, по всей видимости, предназначенные для того, чтобы их обладатели могли смешаться с толпой, однако затея явно не удалась. Маски представляли собой грубые пародии на человеческие лица с натянутыми улыбками, скрывающими острые треугольные зубы и узкими щелочками, прячущими выпученные глаза. «Что вы делаете?» — спросил Миро. «Зачем вы так оделись?» Замаскированные чудовища с удовлетворением оглядывали друг друга, проверяя, хорошо ли они выглядят. «Для защиты», — прошипел один из кретов «Боитесь, что люди испугаются, когда увидят, какие вы на самом деле?» — спросил Миро. «Солнце вредно для нашей кожи. Обычно мы не выходим на свет в такое время». один из кретов швырнул мира плащ и маску он поймал их на лету и поднялся на ноги. Мне это не нужно надевай тебе сказано прошипел мудрый краль деревянная маска больно царапала лицо, а сквозь узкие щелки почти ничего не было видно но какое это имело значение скоро все закончится. скреты выстроились цепью, поставив мира в середине и направились прямо к замку Ярославии. У городе кипела жизнь, казалось, все пребывали в эйфории, флаги свешивались из окон и развивались над узкими улочками. Жители Ярославии не украшали свой город с тех пор, как Дракоморов зашел на престол, какой-то малыш играл с котенком, что-то лепеча на одном ему понятном языке. Несколько женщин, одетых в свои лучшие платья, со смехом прогуливались под ручку. Но все люди разом смолкали, когда мимо них проходила процессия уродцев в плащах с капюшонами. Некоторые осеняли себя крестным знамением. Другие убегали в свои дома. Котенок ощетинился и зашипел. Скреты никак не реагировали на этот прохладный прием. Им нужно было только одно — попасть в замок. миро чувствовал на себе взгляды прохожих и гадал, замечают ли они, что его ступни, выглядывающие из-за края плаща, обутых в человеческие ботинки, а не щетиница когтями. Ему очень хотелось снять с себя маску, но он не решался ослушаться скретов. Только не сейчас, не раньше, чем он увидит своего дядю. Когда они вышли на городскую площадь к гордому и величавому замку, Миру почувствовал, что силы покидают его. Так сильно он волновался. Двери кафедрального собора, расположенного рядом с замком, были широко распахнуты, и толпа празднично одетых гостей вливалась внутрь. А посреди площади... Глядя на город огромными рубиновыми глазами, высился огромный дракон. Миро удивленно уставился на него, никогда в жизни он не видел ничего подобного. Но это было еще не самое поразительное. Прямо на спине дракона, словно всадники, оседлавшие чудовище, стояли дядя Миро и Онежка.